Оправдание за прожитые века. Оба есть строки, где сказано о том, что поколение следует за поколением, как волна за волной, и море тем живет. В литературе это особенно наглядно. Каждое поколение, следуя за предыдущим волной, приносит в море себя, свой художественный и жизненный опыт. Сейчас наступает очень интересная полоса. В пятидесятилетия входят люди, не воевавшие, но на всю жизнь запомнившие... что остались считанные дни, когда предстояло бы идти на фронт с оружием в руках. Старшие братья, среди которых многие были взрослее всего лишь на год-два, явили в послевоенной литературе совершенно отчетливое поколение Бондаревых и Быковых. Однако наряду с доминирующей военной прозой сразу же стали появляться произведения о народной жизни в тылу, а затем и эпос наших дней в современном и историческом плане, раскрывающей главную суть движения – бытия, как извечную борьбу добра со злом. В этом широком потоке нового возрождения литературы среди послевоенных узбекских писателей появилось имя Адылы Якубова, ставшего за временем крупным прозаиком. Совсем недавно, прочтя его роман «Сокровища у Лукбека», я отправил ему письмо. В день пятидесятилетия Адылы Кобова мне хотелось бы повторить вкратце это письмо, написанное под впечатлением от его произведения. Сегодня я могу с легкой душой и в полном согласии с собой написать тебе ответ, который я должен был отправить давным-давно. У Лукбека я прочел, хотя и с большим опозданием, но зато с великим интересом. Отрадно говорить о хорошей книге. Это высокая и благородная проза. Это значительное по своей художественной силе историческое повествование вызвало во мне волнение. Волнение же – первый признак интересного сочинения. Но ко всему тому в этот раз я испытал чувство тюркской национальной гордости. Улокбек – наше оправдание за прожитые века, за место на земле, занимаемое нами. Улокбек – наша боль и выстраданность права Судить о мире и быть судимыми миром по полному счету высокого человеческого опыта. Этот опыт вовсе не научное открытие Лукбека, пусть даже имеющее неприходящее значение, да и мало ли было на свете великих ученых мужей. Этот опыт – вечное и неизбывное, пока существуют люди, трагедия высокого интеллекта в столкновении с косностью времени. В данном случае эта трагедия нашла свое потрясающее выражение в судьбе и личности Улукбека. Улукбек для меня велик не потому, что он выдающийся ученый Средневековья, а потому что именно ему суждено было пережить самую сложную и величественную трагедию в истории наших тюркских предков. В каждую эпоху есть свои Улугбеки, даже в просвещенные времена. Ни Чингисханы и Тамерланы – победоносно прожившие свои дни, а опыт у Лукбека возвышает род человеческий в собственных глазах его. Бессмертие человеческого духа знаменуется судьбой великой личности. Эта личность всегда обращена лицом к свету, истинно и всегда непримирима к косности и догматизму мысли. В твоей книге я нахожу это и улавливаю, и это для меня главное. До свидания. Не думается, что перевод Улугбека на русский язык сделан добротно. 1976 год.